613. Октябрь, 16. -е. Опытное знание является самым убедительным. Оно непоколебимо, если обосновано на собственном опыте. Вера, основанная на опыте, будет уже знание. Конечно, даже пахарь должен верить, что посев семян даст всходы. Поэтому чувство знания, скорее всего, ведет к приобретению желаемого знания. Чувство знания есть знание сердцем. Сердце часто знает скорее рассудка. Значение ума и рассудка не будем умолять. Они имеют огромное влияние на психу человека и получение опытного знания. Но отрицать роль сердца будет знаком невежества. Прежде чем полететь, человек должен был верить в возможность полетов. Вера двигала конструкторами первых летательных аппаратов. Вера в могущество духа и в безграничные возможности человеческого аппарата двигает в будущее те, кто имеет ее.